Глава 56. Вечер откровений. Лера. От увиденной картины маслом парни оторопели. Урорха отвисла отвезла челюсть, сетар застыл с квадратными глазами, а у это забавно вытянулось лицо. Склонившиеся передо мной подданные, нервные кнули и предприняли попытку ретироваться. Первым отмер Айс, кинувший под ноги министра и двух его сообщников сиреневый артефакт, озаривший преступную троицу короткой яркой вспышкой – все сразу застыли, не в силах сдвинуться с места. Эверет, проявите хоть капельку уважения и склонитесь перед вашим королем!» Махнул на меня Кристер, натянув на лицо бесстрастную маску. «Да, вам не послышалось. Благодаря мне ваш убитый отец вернулся к жизни. Правда, в виде этой милой белки, которая метко швыряется портальными артефактами. Теперь она, наш правитель Арнелий». Парни ошалело посмотрели на меня. Я пожала плечами. «Что они тут курили?» Айс удивленно вскинул бровь. «Что-то за забористое!» пискнул Рорх. Министр изумленно покосился на этого гиганта с мультяшным голосом. «Ничего мы не курили!» обиженно возмутился Рыжий Дроу. «А я в этом уже как-то не уверен!» пробормотал Крестер, потеряя лоб. «Степной Гремлих с голосом Бурундучка, король в виде белки и убийца Арнелия в компании с принцем. По-моему, меня куда-то вышибло из реальности». «Добро пожаловать в новый мир!» усмехнулся Эверет. Я помахала министру из короны. У того дернулся глаз. Решила, что для успокоения расшатанной нервной системы мне срочно нужно забраться в самое безопасное место во Вселенной. Хотя бы на минутку. Юркнула Айсу под рубашку сразу, как только он ко мне подошел. Вот только главный министр был категорически против таких вольностей. «Вытащите короля из запазухи, Ему надо страной управлять!» Возмутился этот тип. «Надо же, какой патриот! Да пусть сидит, где хочет!» — робко заикнулся Брюнет. — Может, вы нас уже отпустите? — Вы это серьезно? — фыркнул Эврит. — Вы взломали королевское хранилище, притащили сюда труп короля, глумились над ним и употребляли запрещенные вещества. Каждое из этих деяний тянет как минимум на пожизненное. Брюнет испуганно сглотнул, Рыжий вздрогнул, а Користер побледнел. Увидела это, высунув мордочку в просвет между пуговицами мужской рубашки. — Может, договоримся? — скорбно вздохнул Рыжий Дроу. — Посмотрим. Сдержанно отозвался принц и повернулся ко мне. «Ваше Величество, не будете ли вы так любезны кое-что сделать?» Он отвесил мне шутовской поклон, напоминая о цели моего проникновения в хранилище. «Точно, я же должна найти Эразер. Министр с его дружками-некромантами совсем сбили меня с толку. Выбралась наружу из насиженного места, спрыгнула на столик с короной». Камень спрятан под пологом невидимости. Обращай внимание на все, что покажется тебе странным. Небольшое свечение или непонятное колебания воздуха. Дал мне совет Айсетар. Я кивнула, огляделась. Хранилище как хранилище, на первый взгляд ничего необычного. Все те же стеллажи с драгоценностями, резными шкатулками, старинными вазами, статуэтками, артефактами. Разве что на полу было раскидано около сотни красных камней, напоминающих рубины. Поглотители охранной магии. С их помощью дроу смогли на время выключить защитное поле этого места. «Как ты смеешь, светлый эльф, так непочтительно обращаться к королю? Что за фамильярдность?» Наехал на Айса Каристер. Тот лишь небрежно повел плечом. «Ну не имется все этому мужику. Вот ведь заноза в хвостике!» Захотелось показать ему всю глубину его заблуждения. Спрыгнула на пол и уже легко приняла человеческий вид. «Ты! Ты!» «Ты!» — министр потрясенно тыкал в меня пальцем, раскрывая рот, как выброшенная на берег рыба. «Это ты!» — кажется, еще чуть-чуть, его удар хватит. А нечего пугать порядочных белок и оскорблять их мужей. Я согласилась, поправляя красивое платье, намогиченное мужем еще в резиденции Эверета. Рыжий бледной молью плавно осел на пол. брюнет составил ему компанию. Користер, как самый стойкий, устоял на ногах, но слегка покачнулся. «Значит, мы не вернули Арнелия. Так откуда у тебя королевская магия?» – потрясенно выдохнул министр. «Мне ее подарили», – улыбнулась я, пожимая плечами. И снова сосредоточилась на поисках Эразера. Беличьи зрение отличалось от человеческого, оно было острее, но при этом различало не все цвета, а сейчас внутри была уверенность, что так мне проще разглядеть то, что скрыто под пологом невидимости». И вообще, надо включать дедукцию. Будь я Арнелием, куда бы я спрятала самый ценный артефакт в своей коллекции? Не слишком близко от выхода, но и недалеко, где-то в середине. И надо помнить знаменитую истину. Хочешь что-либо спрятать, положи это у всех на виду». Дарья, он говорил, что в его замке Эразер хранился в кубке. Могу поспорить, что Арнели об этом знал. И наверняка тоже положил этот камень в аналогичную упаковку. Наблюдая, как я медленно прохаживаюсь между стеллажами, все притихли и, кажется, даже перестали дышать. — Что ты ищешь? — не выдержал Кристер. — Разер? Зря стараешься, тут его нет. Король сказал мне, что спрятал его в своей летней резиденции в Шелоне. — Соврал, — уверенно отозвалась я. — Поисковый артефакт Айситара привел нас именно сюда. Он не может ошибаться. — О, а что это тут у нас? Я подошла к одному из пустых кубков, над которым мерцала едва заметная глазу Марева. «Это приз Арнелия за его победу в соревнованиях по стрельбе из лука. Он был отличным стрелком», — пояснил Користер. «Настолько отличным, что пристрелил собственного брата, а потом занял его трон?» Хмыкнула я и с сочувствием посмотрела на Эверета. Принц словно окаменел. А Айс уже подскочил ко мне и принял тяжелый кубок из моих рук. Легкий пас рукой, и все увидели его содержимое. Большой, размером с крупное яблоко, синий минерал. Привет, Эразер. Откуда ты это знаешь? — побледнел министр. Королевская магия нашептала. Невинно захлопала я ресничками. — Поскольку у нас сегодня вечер откровений, поделись секретом. Корнели убил отца Эверета случайно или нет? — Намеренно, — шумно выдохнул Кристер. А потом жалел об этом всю оставшуюся жизнь. Чувство вины разъедало его изнутри. Что ж, одной тайной стало меньше, — подвела я итог. Мрачный Эверетт с благодарностью мне кивнул.